Чудовище В мире воображаемого людей Средневековья, так же как и в иконографии, чудовища присутствовали неизменно. Одни, например, Левиафан, имели библейское происхождение, другие, как Гидра, восходили к греко-римской мифологии. Многие оказались позаимствованы с Востока. Настоящим кладезем образов воображаемого Средневековой Европы Являлась Индия, откуда в огромном количестве черпались мифологические персонажи. Согласно объяснениям церкви, их функция состояла в демонстрации способности Бога творить бесчисленное количество существ помимо человека. Клод Клер Каплер подробно классифицировала монстров в соответствии с их телесными особенностями. У некоторых из них недоставало чего-нибудь важного. головы, глаз, носа, языка и так далее. У других что-то было гипертрофировано: уши, шея, нога, нижняя губа, половые органы. Иногда вместо двух органов оказывался один. Циклоп с одним глазом или их насчитывалось больше, чем нужно: две головы, два тела, несколько глаз, рук слишком много пальцев вообще или только больших пальцев. Изображались чудовища, исключительно больших или маленьких размеров, великаны и карлики. Монстры могли представлять собой гибриды растения и человека. Считалось, например, что корни мандрагоры имеют форму мужчин и женщин. Самое большое распространение получили образы людей с головами животных, животных с головами или туловищами людей, Сирены, сфинксы, кентавры, а также обаятельная мелюзина. Эта женщина скрывала свою способность оборачиваться змеей или рыбой, дабы стать супругой, матерью, получить определенное общественное положение и избавиться от заклятия. Иногда изображали мохнатых людей, которые жили как дикари. они особенно часто встречаются в иконографии XIV и особенно XV веков, чудовища могли быть убийцами, антропофагами и драконами-пожирателями. Сексуальные фантазии средневековых христиан выражались в образах андрогинов, в том, что ненормальным считался определенный цвет кожи, прежде всего темный, можно усмотреть проявление российских тенденций. Индия средневековой мечты была населена циклопами, людьми с глазами на туловище, на плечах или на пупке, людьми, обладавшими только одной огромной ногой, поднимавшейся над головой, чтобы обеспечить тень. Такие монстры назывались сцеоподами. У подобных созданий, как правило, наблюдались физические аномалии, Которые делали их важными свидетельствами в истории тела. Когда святой Бернар Клервозский осуждал изображение каменных чудовищ в Клюнийских монастырях, он, против собственной воли, подтверждал, что они обладают обаянием. Что делает эта вереница смехотворных чудовищ, это смущающая уродливая красота и это прекрасное уродство в монастырях? на глазах у братьев, занятых молитвой. В средневековом мире воображаемого жили драконы, которых повергал святой Георгий. Изображению их тел свойственно необычайная свобода. Считалось, что чудовищем, дабы напугать людей, часто оборачивается дьявол. В то же время в богатейшем мире монстров обнаруживались и существа с положительной символикой. Так символом девственности стал единорог. Мы снова сталкиваемся с внутренней противоречивостью.